Глава четвертая. Могила Красного Орла. Том Кардиф поставил чемодан на нижнюю ступеньку крыльца, улыбнулся и крикнул вслед бывшему своему хозяину. «Я вас ни о чем не прошу, мистер Портнер! В вашей помощи я не нуждаюсь!» Ред Портнер грозно посмотрел на мальчика. «Э, Что? Не нуждаешься? А где же ты будешь сегодня ночевать?» «В гостинице!» И Том указал пальцем на жалкую гостиницу предмет гордости всего кардивского населения. «В гостинице!» — с благоговением повторил Тед Паркер. Все были поражены, узнав, что бывший батрак решил остановиться в «зеленом доме», как называлась гостиница. Единственными постояльцами «зеленого дома» были комевые ажуры, развозившие образцы мануфактуры и колониальных товаров. Случалось, что заезжие трупа актеров останавливалась на день на два в гостинице и давала представление в маленьком Кардевском театре, но обычно отель пустовал. От краха его спасали автомобилисты, частенько заезжавшие в «Зеленый дом» пообедать и иногда остававшиеся на ночь. На всех посетителей гостиницы местное население взирало с уважением. Вот почему замечание Тома вызвало сенсацию. «Надеюсь, мне удастся получить там комнату», — добавил мальчик и снова улыбнулся. «Я повидаюсь с вами позднее», — крикнул он своим приятелям Теду Паркеру и Денту Тупмину. Том кивнул толпившимся на крыльце любопытным и, подхватив свой чемодан, направился в гостиницу. Если Джо Бут, владелец зеленого дома, и был удивлен желанием Тома переночевать в гостинице, то во всяком случае он постарался скрыть свое удивление вытащив из под связки старых газет закапанную чернилами регистрационную книгу он долго и тщетно отыскивал перо не трудитесь сказал том убедившись в безнадежности этих поисков у меня есть вечное перо что такое переспросил джобут вечное перо я распишусь в регистрационной книге О-о-о! у джо бута вид был недоумевающий надеюсь у вас найдется свободный номер осведомился том Он решил держать себя в родном городе уверенно и с достоинством. И даже опытный комиваяжер мог бы позавидовать его хладнокровью. — Свободных комнат сколько угодно, — усмехнулся Джо Бут. — Так значит, ты решил вернуться к нам, Том Кардив? — Нет, я приехал только на зиму. Но не думаю, чтобы комната понадобилась мне до весны. Я ищу работу и, должно быть, получу комнату там, где буду работать. — Вот как? — А мне говорили, что ты поступил в цирк, — удивился Джо. Кардевский констебль Джекс побывал однажды в цирке Хорн и Уэст и рассказал своим землякам о выступлениях Тома. «Да я и теперь служу в цирке», — ответил Том. «Но на зиму цирк закрывается. Вот я и приехал домой». «Вряд ли, Ред Портнер, встретит тебя радушно», — сказал Джо. Не находя промокательной бумаги, он стал дуть на подпись Тома, чтобы поскорее высохли чернила. «Он о тебя и слышать не хочет». «Да, мы с ним уже повидались. Ну что ж». «В его помощи я не нуждаюсь». «Тем лучше», — воскликнул мистер Бут. «Значит, ты неплохо заработал». «Можете быть спокойны. У меня найдется, чем расплатиться с вами», — засмеялся Том. «Что ты, что ты, я об этом и не думал. Живи сколько хочешь. Уж я-то тебя не обижу». «Знаю, я пошутил», — ответил Том. «Но я действительно хорошо устроился и буду зарабатывать еще больше. Очень рад за тебя. Старый Джекс говорил, что ты стреляешь из лука в яблоко». И кажется, у тебя есть дрессированная собака. Да, собака у меня есть. Сюда, Бив. И Том погладил своего любимца, который тотчас же прибежал на зов хозяина. По приказанию Тома, Биф вежливо подал лапу мистеру Буту. Хм, славный пес! Ну а теперь ты должна быть хоть умыться? Пойдем, я тебя провожу. Не понимаю, где шляется Мэль. В гостинице Зеленый дом Мель исполнял обязанности швейцара, латея и рассыльного. «Я сам отнесу твой чемодан», — предложил мистер Бут. Зеваки, толпившиеся у входа в гостиницу, были потрясены, когда услышали, что владелец зеленого дома предлагает нести чемодан бывшего бытрака. По-видимому, все в мире перевернулось вверх дном. «Не надо, я сам понесу», — сказал Том Кардив. «Нет ли у вас чего-нибудь поесть?» «К ужину ты немного опоздал, столовая уже закрыта. Но я загляну в кухню, может быть, там что-нибудь найдется». «Я непривередлив», — заявил Том, входя в свой номер. Комната была меблирована очень скромно, но Том обрадовался, увидев кровать. Он никогда еще не спал на настоящей кровати. Путешествуя с цирком, он ночевал или в вагоне, или в повозке, а у Рэта Портнера спал на жесткой койке. «А как тебе нравится твой цирк?» — осведомился Джо Бут. «Очень нравится. Но к цирковой жизни нужно привыкнуть». — Да, конечно, привычка прежде всего. Подожди, я принесу тебе поесть. Ужин был сытный, и Том, проголодавшийся за день, поел с аппетитом. На крыльце гостиницы его поджидала толпа мальчишек, старых его приятелей. — Счастливчик ты, Том! — воскликнул Тед Паркер. — Как бы я хотел быть на твоем месте и разъезжать с цирком! — Да, я много путешествовал. А все-таки приятно вернуться домой, я хочу сказать, в Кардив. «Тебе здесь нравится?» – удивился Дэнд Гупмин. «Да ведь это не город, а дыра!» «Верно!» – подхватил Тед. «Я только и думаю о том, чтобы отсюда удрать!» «Здесь так тихо, а в цирке всегда шум и суета», – пояснил Том. «Да, что и говорить!» – усмехнулся Тед. «Здесь очень тихо. Слышно, как трава растет!» «Ничего не случилось за время моего отсутствия?» – осведомился Том. «Здесь никогда ничего не случается!» – заявил Дэнд. «Нет, есть одна новость», — перебил Тед. «Кажется, Ред Портнер заработал много денег». «Как же он их заработал?» — поинтересовался Том. «Право не знаю как, но только он покупает какие-то земледельческие орудия или машины. Их привезли на грузовике из Анативия». А, «А, так вот что было в этом огромном ящике», — вмешался Дент. «Да, но вот что странно, никто не знает, что это за машина. Должно быть, Портнер поставил ее в сарай. Во всяком случае, он никому о ней не говорил». «А вы видели этот ящик?» — осведомился Том. «Да, его привезли несколько недель тому назад», — ответил Тед. «Большой, длинный, очень тяжелый ящик с надписью «Земледельческие орудия». Но Ред не сказал, что это такое. Машина стоит дорого, вот я и решил, что он заработал много денег». «Не люблю я Рэта Портнера», — сказал Том. «Со мной он поступил недобросовестно. Неудивительно, что у него много денег, он такой скряга». «Да, должно быть, эта машина дорого ему стоила», — ответил Тед. По просьбе приятелей Том рассказал о своей жизни в цирке и о том, как пригодились ему лук и стрелы. Подарок Красного Орла. «А что нового в индейском поселке?» – спросил он. «А, там все по-старому», – ответил Тед. «Мы редко туда ходим. Красному Орлу они устроили торжественные похороны. Впрочем, тебе это известно?» «Нет, я ничего не знаю. Я уехал с цирком в ту ночь, когда он умер. А где его похоронили?» в индейском кладбище». Знаешь, там на склоне холма, а по соседству находится маленький участок Рэта Портнера, на котором ничего нельзя посеять. Знаю, знаю. Ты говоришь об этой узкой каменистой долине между двумя холмами? Да. А почему ты об этом спрашиваешь? Я бы хотел пойти на могилу Красного Орла, — ответил Том. Я любил старика. Что касается меня, то я на кладбище с тобой не пойду, — воскликнул Дент, вздрагивая и пугливо озираясь. В Кардифе одна только главная улица освещалась керосиновыми фонарями. А когда в домах гасли огни, весь город погружался в темноту. «Чего ты боишься?» – удивился Том. «Привидений!» «Привидений? Какой вздор! Как тебе не стыдно, Дент? Неужели ты веришь в эти глупые сказки? Никаких привидений нет и никогда не было». И Том расхохотался. В тот вечер жители Кардифа только и говорили, что о Томе. Все высыпали на улицу и до поздней ночи толковали о возвращении портнеровского приемыша, о том, как встретил его Ред Портнер и что ответил мальчик, бывшему своему хозяину. К счастью, Том понятия не имел обо всех этих толках и пересудах. Он болтал с приятелями детства, вспоминал прошлое и строил планы поохотиться в лесу. От Теда Паркера Том узнал, что Киби по-прежнему занимается молочным хозяйством. Его батрак каждое утро отвозит жбаны с молоком на сыроварню, В деревушке лафает. Мне кажется, у Киби найдется для тебя работа, сказал Тет. Завтра я зайду к нему, отозвался Том. Было около 10 часов вечера, и улица опустела. Тет и Дент расстались с Томом и пошли спать. Но Тому спать не хотелось, так как, работая в цирке, он никогда не ложился раньше полуночи. Не пойти ли на индейское кладбище, подумал он. Отыскав мистера Бута, Том попросил его не запирать входной двери. — Хорошо, что ты меня предупредил, — заметил Бут, с любопытством посматривая на мальчика. — А то бы пришлось тебе ночевать на улице. Мои постояльцы не имеют обыкновения бродить в темноте по Кардифу. — Ничего интересного ночью не увидишь. — Скоро взойдет луна, — сказал Том. — Да, тогда будет посветлее. А все-таки смотреть у нас в городе не на что, в особенности ночью. — Я хочу подышать свежим воздухом, — пояснил Том в цирке все ложатся спать очень поздно. Условившись с бутом, что ключ от двери будет лежать на крыльце под циновкой, мальчик оставил бифа в гостинице, а сам отправился в путь. «Да, Красный Орел оказал мне большую услугу», — размышлял он, выйдя из города и направляясь к тому месту, где был похоронен старый вождь индейцев Анандага. Местность была пустынная, и Том не сомневался, что никого на своем пути не встретит, так как не только жители Кардифа но и сами индейцы не решались ходить ночью на индейское кладбище. Кладбище это находилось на холме и густо поросло сорной травой. Индейцы обнесли его изгородью, чтобы не могли забрести сюда овцы, коровы и лошади. На многих могилах торчали шесты и палки, причудливо разукрашенные перьями, бусами и гирляндами из древесной коры. Хотя в Кардифе, как и в других городах, Мальчики — народ буйный и предприимчивый, но с индейцами они жили в дружбе, и ни один из них не позволил бы себе унести бусы или перья с индейской могилы. Том без труда нашел могилу Красного Орла, которая была выше и ярче украшена, чем все остальные. Славный был старик, думал он, стоя у его могилы. Если бы он не научил меня стрелять и не подарил своего лука, я бы не попал в цирк. Глубокую тишину нарушало только пение цикад и древесных лягушек. Том прислонился спиной к изгороди и задумался, припоминая все, что случилось с ним с тех пор, как он покинул Кардив. Вдруг мальчик вздрогнул и насторожился. Где-то поблизости раздались голоса и шарканье ног. Раздвинув кусты, разросшиеся вдоль изгороди индейского кладбища, Том увидел три туманных силуэта. — Привидение! — усмехнулся он. — Должно быть, Тед, Дент еще кто-нибудь из ребят вздумали меня попугать.